Глава вторая. Тело весом примерно шестьдесят восемь килограмм, упавшее в воду с высоты примерно полуметра, если его утяжелить семью-девятью килограммами дополнительного груза, скажем свинцовыми гирями, будет тонуть со скоростью примерно тридцать сантиметров в секунду. Человек может биться и сопротивляться, а может отдаться на волю судьбы, пока темнота и холод не возьмут над ним верх пока не перестанет хватать воздуха, до запоздалого сожаления, когда давление, темнота и расстояние до поверхности уже не позволят передумать. В этот момент скорость погружения становится неважной, а мелкая рыбешка приближается и начинает клевать плоть. В стеклянном резервуаре передо мной маячит крошечная фигурка водолаза. Вверх от нее поднимаются пузырьки воздуха, а рядом крутятся рыбки. Нет уж, никогда больше не пойду в национальный аквариум, как бы близко он ни находился к моей работе. Взгляд переходит с ныряльщика на кого-то позади меня, темноволосую молодую женщину, что будто парит в пространстве. Я оборачиваюсь, но там никого нет. Это мое собственное отражение, выросшее я, и ее на секунду не узнала, Та маленькая девочка, чьи страхи имеют привычку пробираться в сознание взрослого человека, которого я из себя со временем слепила. Кто бы мог подумать, что эти встроенные на уровне глаз в стену вестибюля офисного здания семь или восемь резервуаров невольно поставят под удар тот хрупкий и безопасный мир, который я выстроила здесь, в Вашингтоне. Как бы меня ни умоляли, теологам придется найти другого художника. Отныне и впредь буду рисовать только птиц. Быстрым шагом возвращаюсь на два зала назад, в отдел естествознания. Не обращаю внимания на одетого в темный костюм мускулистого парня, который пытается встать у меня на пути и пыхтит. «Эй, дорогуша, куда торопишься?» Наконец вхожу в сияющее фойе своего святилища. Не особо люблю гулять по музею, в нем вечно шумно и множество туристов, школьных экскурсий и голодных до зрелищ зевак. Их любопытство даже умиляет. Они лишь песчинки в мире природы. Их ослепляет блеск мрамора, ошеломляют детали архитектуры и драгоценные артефакты. Однако в моем нынешнем мрачном настроении сам вход в здание — Уже обрушивает на меня тяжесть смерти. Вокруг множество экспонатов, тысяча всевозможных туш, чучел или костей, всех их извлекли из небытия, чтобы изучить. Но все они мертвые. Такие же мертвые, как птицы, которых я рисую. В эти дни мое единственное утешение представлять, как каждая пришпиленная бабочка вдруг взлетает. Каждое чучело сумчатого просыпается. Каждый сохранившийся образец растения расцветает и ковром расползается по мраморному полу, словно лес, снятый в режиме замедленной съемки. И каждая птица оживает, взлетая под купол и упархивая прочь. В те дни, когда туман приходит и вгрызается в мой живот, точно острозубый паразит, лишь эти видения могут меня спасти. Конечно, есть и более продолжительное, более материальное спасение — работа. Я могу часами рисовать, например, обыкновенную Гагару с ее чернильно-черной головой, белой полосой на шее и замысловатыми точками и ломанными прямоугольниками, каскадом спускающимися поперек крыльев. При должном старании я могу превратить мертвенную неподвижность птичьего оперения в поразительное подобие жизни. Из своей музея я попадаю в коридор и поднимаюсь в свою студию. Хорошо освещенный офис со старым металлическим столом, оттесненным в угол моим кульманом. Вертикальные полки забиты листами чертежной бумаги и мягкими карандашами, разложенными по номерам и мягкости графита. Темные бутылки чернил соседствуют с безумным количеством перьев, Рядом с ними лежат по цветам радуги тюбики краски. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и все промежуточные оттенки. Сажусь за Кульман и смотрю на Молл, огромный зеленый газон с протянувшейся по нему белой цепочкой музеев и памятников. Потребовалось девять лет, чтобы заполучить офис с видом на американские вязы, которые вот-вот выпустят хрупкие мартовские почки. Издание Смитсоновского института. Я проработала здесь всего день и поняла, что обрела дом. Вчера мне исполнилось 36. Коллеги с песнями пришли сюда и настояли, чтобы я задула свечи на маленьком торте. Они не знают, что вода поднимается. Скоро я достигну 37, любимого числа моего отца, финальной точки, которую он так и не перешагнул. Беру кисточку. На столе наполовину готовый рисунок каенской пиголицы «Веннелюс хиленсис». Головка украшена изящным черным хохолком. Делаю поярче бронзовые пятна в верхней части крыльев. Затем дорисовываю серые, черные и белые участки. Для клюва потребуется кисть номер ноль. Отворачиваюсь от окна к стеллажам и перебираю чистые, Аккуратно разложенные принадлежности. Уже тружусь над самым кончиком клюва, как вдруг звонит телефон. Приходится отвлечься. «Лони, это Фил!» На крошечную долю секунды думаю, что брат вспомнил о моем дне рождения. Но быстро возвращаюсь в реальность. «Что-то случилось?» «Мама упала! Тебе лучше приехать!» Брат запинается. И рассчитывай, что задержишься надолго. Она сломала запястье, продолжает Фил. Но главная беда не в этом. Лони, она как-то странно себя ведет. У нее что-то с памятью. Да брось, с возрастом у всех память не очень, перебиваю я. Да, в прошлом году мама часто на меня раздражалась. Но она всегда так ко мне относилась. Тэмми думает, это первые звоночки деменции. Матери всего 62, а Тэмми, жена Фила, вовсе не специалист в области медицины или психологии. Не желаю, чтобы невестка так легко разбрасывалась диагнозами. Ладно, может, сумею выкроить пару дней? Нет, Лони, послушай, возьми отпуск подлиннее. Все серьезно, и ты нам нужна. Он так редко о чем-то просит. И все же, сейчас не самое лучшее время уходить в отпуск. Администрация, решив оценить эффективность сотрудников, поставила над ними кучку не ученых, а в основном менеджеров в возрасте 25 лет. Я бы сказала, что к нам пришла молодая кровь, не веди они себя так сухо и заносчиво. Полное отсутствие опыта маскируется подчеркнутой строгостью, ведь наше начальство наделила этих ребят властью. Я бы даже с пониманием отнеслась к их молодости, не задайся они целью выжить хороших специалистов». Отвечающего за орнитологию юного мясника зовут Хью Адамсон. В прошлый понедельник он собрал персонал и разразился корпоративным напутствием, сводящимся к двум словам — сокращение и уплотнение. «Мы будем поощрять ранний выход на пенсию», Замену ушедшим искать не стоит. Любой, кто хоть как-то попытается увильнуть от работы, столкнется с последствиями. У нас довольно свободный дресс-код, но Хью каждый день ходит в костюме. Похоже, сам еще к нему не привык. Брюки натягиваются на бедрах. Идеально накрахмаленная рубашка впивается в шею. «Сокращение кадров путем отсева», сказал он, оттягивая ворот, «не должно влиять на настроение коллектива». Я украдкой глянула на своего босса Тео, но его постаревшее усатое лицо даже не шелохнулось. Бюджетников трудно уволить, но, кажется, эти новые бюрократы решили найти лазейку. А вот чего Хью и ему подобные не понимают, так это того, что строгость руководства не может мотивировать кого-либо в нашей сфере деятельности. Учреждение поощряет широкое мышление а способность дышать необходима для прорыва науки. Университетские сотрудники буквально жизнь положили на свое дело. Но эти молодые люди, как на подбор молодые белые мужчины, не видят ничего, кроме собственной повестки. Ныне эта повестка заточена на беспрекословное подчинение. Внезапный и продолжительный отъезд в Северную Флориду им явно не придется по вкусу. Спускаясь в холл, посоветоваться с библиотекаршей отдела ботаники Делорес Константин. Она проработала тут последние сорок лет. Делорес — живая память этого места и мой личный пример долгой карьеры. А еще у нее язык острый, словно стебель чертополоха. Вдоль коридора, что ведет в отдел ботаники, выстроились шкафы, полные высушенных растений, разложенных на бескислотной бумаге. Сегодня мне кажется, будто я ступаю по оранжерее По бокам свисают орхидеи и эпифиты, а в воздухе витает призрачный аромат влажного леса. Захожу в библиотеку и зову. «Делорес? Я здесь!» Она стоит на шатком табурете между битком набитыми рядами книжных полок. «На уровне моих глаз из-под подола розовато-лиловой юбки виднеются голени в старческих пятнах». Делурас поднимает над головой два больших тома и ставит их на высокую полку. «Ой, тебе помочь? В смысле, это разве не опасно?» Она смотрит на меня сквозь бифокальные очки кошачий глаз, задвигает книги и спускается с табурета. «Чего ты хотела, Лони?» Я рассказываю ей о звонке брата и о том немногом, что знаю о текущем состоянии моей матери. Делорес не говорит «Ой, мне так жаль». Она просто ведет меня к своему столу, сдвигает в сторону стопку книг, даже не садясь, вглядывается в экран, неловко изогнув шею, и щелкает мышкой. «Видишь?» — указывает на что-то подруга. «Это форма FMLA. Заявление на отпуск по семейным обстоятельствам. Она встает, выхватывает из принтера листок и протягивает мне, увитой голубыми венами, рукой. «Заполни, попроси восемь недель и езжай, позабудься о маме». «Восемь? Да кто же мне столько даст?» Делорес упирает кулак в бедро. «Не обязательно использовать все. Черт. Да ты по закону можешь взять двенадцать, если надо. Но теперь, когда у нас тут костюмы разгуливают, «Лучше ограничиться во семью». «Двух недель в родных пенатах мне предостаточно», — заверяю я. «О, ваш свою мать, Лони!» У самой Делорис где-то есть дочь, но это больная тема. Они редко общаются. Пару раз, когда о ней заходила речь, подруга просто пожимала плечами. «Ей не нравится, как я раздаю советы. Но те, кого ты любишь, не обязаны любить тебя в ответ» и вновь принималась за работу. Делорас укладывает на тележку очередную экипу томов. «Проси восемь. Если потребуется всего две, вернешься досрочно, как истинный и пламенный адепт своего дела». Она натянуто улыбается и смотрит на меня. Ее глаза за стеклами очков кажутся огромными. Вообще странно выбирать именно Делорас, чтобы посоветоваться насчет карьеры. Я специализируюсь на птицах, а вот подруга редко о них вспоминает. Она однажды постучала себя по черепу и заявила. «У меня там свободного места нет, милая. Сплошная ботаника, изо дня в день». Однако Делорес знает куда больше, чем кажется с виду, особенно о том, какие у нас тут порядки. «Так что заполняй форму и иди в отдел кадров». Именно этот совет мне и нужен. Я только успеваю дойти до дверей, как она берет очередную стопку и говорит. Запомни три вещи. Первое. Институт не оплачивает отпуск по семейным обстоятельствам. Но... Второе. Посмотри программы связей. Думаю, музей в Талахасии заинтересует твои услуги. Они платят напрямую, так что официально ты так и будешь числиться в отпуске. «Программы связи?» Делорес шагает обратно к полкам. «Посмотри!» Киваю, собираюсь уйти, но в последний момент оборачиваюсь. «А третья? «Возвращайся строго в срок. У нас тут французская революция, и эти гады уже смазывают гильотину». «Возвращаюсь за свой стол. Заполняю выданное Делорес заявление...» и штудирую университетский сайт на предмет программ связи. Затем звоню Эстель, своей ближайшей подруге во Флориде. Она всегда мне отвечает. «Эстель, твой музей участвует в программе по связям с моим институтом?» «И тебе привет, Лони!» «Да, у меня все хорошо, спасибо. А как ты поживаешь?» Обычно она у нас всегда спешит, а я торможу. И вот единственный раз, когда это важно, Эстель хочет, чтобы я не торопила события. Буквально вижу, где она сейчас. За своим кураторским столом в Музее науки Талахаси. И могу примерно догадаться в чем. В каком-нибудь потрясающем ярком костюме, белоснежной блузке и с затейливыми украшениями. Наверняка подруга сейчас заправила за ухо свои длинные рыжие локоны, чтобы прижать телефон к уху. «Эстель», — молю я, — «ну, пожалуйста, скажи». «Да, участвует. Сама как думаешь? Чтобы моя лучшая подруга работала в Смитсоновском институте, а я никак связь не наладила? Правление утвердило программу еще полгода назад, и я тебе об этом, скорее всего, говорила». «Да, точно. Как-то у тебя в голосе маловато энтузиазма, Лони». «Ага. Посмотри, не нужен ли вам непрекаянный художник, рисующий птиц». Неужто домой возвращаешься? Ненадолго. Ура! Да, кстати. Ты только сразу заявку не подавай, прошу я. Просто приятно знать, что есть такая возможность. Уходит три дня на то, чтобы отпуск утвердили, одобрили, а я успела умаслить своего босса Тео. Он садится за стол, подписывает бумаги, затем отбрасывает ручку и проводит ладонью от сидеющих усов до подбородка. Тео, я ненадолго. Стараюсь я успокоить начальника. Две недели максимум. Угу. К проекту фрагментации леса вернусь. Мы годами его разрабатывали. Предстоит тщательно задокументировать всю популяцию птиц. И потребуется множество иллюстраций. Обещаю. Я собираю набор для рисования. Крошечную коробочку для инструментов, в которую кладу свои любимые карандаши, ручку и несколько перьев канцелярский нож, камень Арканзас и больше мятых тюбиков с краской, чем мне когда-либо понадобится. Запихиваю альбом для рисования и несколько других мелочей в большую тканевую сумку, а затем выключаю свет в кабинете. От отдела ботаники ко мне бежит моя напарница, художница Джинджер. Ее долговязое тело раскачивается, а волосы мотаются туда-сюда, словно пучок укропа на ветру. «Лони!» Когда ты уедешь, кто ж будет защищать меня от жуколюдов? Вообще, отделы не слишком уважительно относятся друг к другу. Геологи у нас камнелюды. Делорес и Джинджер — траволюды. Мы — орнитологи, птицелюды. Ихтеологи — рыболюды, энтомологи — жуколюды, палеонтологи — костелюды, а вот антропологи — просто антра. Иначе пришлось бы звать их людолюды. Джинджер — художник-ботаник но по большей части болтается у меня в кабинете. Либо утешает после очередного неудачного свидания, говорит, какая я красивая, как трачу время на дураков, как она завидует моим длинным прямым волосам, а то ее собственные вечно вьются от влажности. Либо жалуется на жуколюдов, как те достают ее с просьбами что-то им порисовать. «Целых восемь недель!» — стонет Джинджер. «Да не задержусь я там настолько!» Я беру набор и все равно будут там работать». После нашего разговора Эстель перезвонила и сообщила, что изыскала средства на рисовку основных птиц Флориды. Тео выходит из своего кабинета в конце коридора и приглаживает седые усы. Льющийся в окно на крыше свет обволакивает его мягкое тело. Тео был моим наставником со времен моей первой Смитсоновской экспедиции, когда наша группа ученых отправилась в грязный перуанский облачный лес в поисках Галита де ласрокас, Рупика перувианус, ярко-оранжевой птицы с высоким гребнем. Я тащилась за Тео много миль. Моя энергия почти иссякла. Оставалось два глотка воды, и мне не на чем было сосредоточиться, кроме как на складках, выпирающих из-под пояса его грязных брюк цвета хаки. Я еще недоумевала, Как пухлый мужик на двадцать лет старше меня может обладать такой выносливостью?» Вдруг он резко остановился и указал на птицу мандаринового цвета, которую мы, собственно, и пришли посмотреть. Без Тео я бы прошла мимо нее. «Заполнила форму», — пытается спросить он строгим тоном. «Да, босс?» «Получила официальное разрешение от отдела кадров?» «Я киваю». «Последнее слово?» — спрашивает он. «Не дайте им испортить мою работу». «Просто возвращайся вовремя, Лони. Больше мне сказать нечего». Намек понят. Я хлопаю его по руке. Большего проявления чувств нам по регламенту не положено. Затем толкаю дверь и выхожу в следующий коридор. И там меня встречает наш чудесный Хью Адамсон. На нем ярко-красный галстук с золотым зажимом. «Мисс Мороу, можно вас на пару слов?» Никогда не умела скрывать чувства. Боюсь, что встречу с Хью я не перенесу так стоически, как прощание с Тео. То ли большой начальник до сих пор помнит ту пару неудобных вопросов, что я посмела задать, то ли лицо меня выдает. Но Хью смотрит с каким-то особенным презрением. Он сверяется с записями. «Мисс маро «Вижу, вы запросили 8 недель отпуска по семейным обстоятельствам. Сегодня у нас 15 марта, значит, вернуться вы обязаны 10 мая. Пожалуйста, учтите, что 10 мая, значит, 10 мая, и если явитесь на работу 11, а не как положено 10 мая, то нам, к сожалению, придется вас уволить». Натягиваю улыбку, закрываю глаза и сжимаю зубы иначе как-то прокомментирую, сколько раз он повторил 10 мая, а то и выскажусь, что нечего общаться со старшими как с идиотами». Вероятно, Хью улавливает ход моих мыслей, потому что понижает свой допубертатный голос и говорит. «Думаете, я этого не сделаю? Прошу прощения. Я вижу, как вы смотрите на меня на собраниях, словно я мелкий говнюк и не понимаю, что делаю». «Кью, не думаю, что лучше вам вернуться 10 мая, Луни, потому что 11-го ваш зад вылетит отсюда, как из рогатки, и мы помашем вам на прощание». Киваю и прохожу мимо нашего юного деспота. Никогда не понимала этого выражения «вылетит, как из рогатки». Вероятно, кто-то соорудил гигантскую копию рогаток, из которых пьяные студенты стреляют шариками с водой по ничего не подозревающим прохожим. Возможно, Хью был председателем своего рогаточного братства. Может, он мечтает запулить так каждого ученого в его маленьком царстве прямиком с башни Смитсоновского института. Чтобы восстановить душевное равновесие, я направляюсь в коридор с птичьими шкурами. Там хранятся не чучела птиц и выглядят они в любом случае не мило. Тем не менее, мне приятно открывать широкие плоские ящики и видеть образцы, даже если они привязаны за ноги и лишены жизни, описанные в стандартном полевом справочнике. Оказывается, орнитологи одновременно и защитники природы, и убийцы, которые учатся извлекать внутренности птицы и сохранять перья. Но птичья шкура, если ее правильно обработать, Может служить экспонатом еще столетия и больше. Как этот ящик, полный кардиналов. Молодые особи, самцы, самки, экземпляры с зимним оперением летним и всевозможные подвиды внутри подвидов. Я закрываю ящик и продолжаю бродить по коридорам, впитывая флуоресцентный тусклый свет и запах консервантов. Вероятно, именно они медленно травят наши мозги навивая странное нежелание уходить и тягу работать сверхурочно даже без оплаты. Шумные посетители музеев никогда не увидят этот лабиринт за сверкающими витринами и освещенными диорамами. Им не нужно знать ни о высушенных стеблях отдела ботаники, ни о скелетах, разложенных в отделе антропологии по ящикам с этикетками — черепа, бедренная кость, берцовая кость и малоберцовая кость. У нас в орнитологии тоже шкафы с птицами, от пола до потолка, но мы хоть на части их не разбираем. Я уже почти у камнелюдов. Толкаю стеклянную дверь, ведущую в главную ротонду, где застыла чучела слона. Я поворачиваюсь, поднимаю взгляд, устремляю его мимо балкона к куполу и шепотом возношу молитву миру природы, чтобы он помог мне вернуться в целости и сохранности, «Задолго до 10 мая».